401. Пора понять, насколько путь человеческий направлен к сотрудничеству. Не будет прочно государство без утверждения сотрудничества. Не заоблачные мечтания, но требования срока эволюции. Так не будем считать отвлеченностью, когда нам предлагают меру спасительную.